Глава седьмая. Адам. Слушаю блондинку по имени Оля и поражаюсь тому, какая непроходимая глупышка работает в нашей солидной фирме. Ну, если только она хорошо разбирается в маркетинге, что тоже весьма сомнительно. Смотрю на часы. Интересно, Пална уже обнаружила подарочек и поняла, что я ни разу не шутник, а человек своего слова. И выдеру ее обязательно. Это всего лишь вопрос времени. Хорошо. Дайте рекламу на местном телевидении. Киваю пегиной и встаю с места. Раз уж вы считаете, что у нас недостаток клиентуры, саркастично усмехаюсь, то даю вам карт-бланш. Но за расходы спрошу по всей строгости, уж не обессудьте. — Адам Богданович, мы же еще кофе не попили, — говорит растерянно Олечка. — В офисе попьете. Расплачиваюсь по счету и выхожу из ресторана. Оля берет сумку и тащится следом. «К чему это было?» — совместный обед. «Ничего нового и интересного Пегина мне не предложила. Или она ко мне так подкатывает?» «Ясно». «Возвращайтесь к работе, Оля». «А вы сегодня будете?» Наглеет с вопросом, но, поймав мой строгий взгляд, быстро добавляет. «Я хотела вам показать дизайн новой вывески». «А со старой что не так?» Нажимаю на брелок, и моя аудио приветливо моргает фарами. «Она не такая яркая? И ваш отец?» «Оставь у Евгении. Приеду, посмотрю». Сажусь в тачку и катаюсь по делам. Заезжаю в пару мест, забираю костюм, сшитый на заказ. Возвращаюсь в офис только к пяти и сразу же иду в бухгалтерию. Закрыто. Какого хрена? Опять где-нибудь сидит и торсами любуется? Я же ей всю стену облепил ими, а ей хоть бы хны. «Евгения, где Милана Павловна? Срочно найди мне ее. «Так она ушла уже?» «Коза такая. Без моего разрешения рабочее место не покидать». На свидание с мачо убежала Милана Павловна. Как пить дать? «Огнева вам тут кое-что оставила?» — мнётся Женя. «Что?» «Вот», — протягивает одну из распечатанных мною фоток. «Не угадала. Это не я». Усмехаюсь и иду к себе. «А с этим что делать?» — спрашивает секретарша растерянно «Можешь забрать себе». Прежде чем скрыться за дверью, успеваю заметить улыбку на ее лице. Еще одна фанатка мужских торсов. Снимаю пиджак и сажусь за стол. Захожу в базу данных и ищу номер полный. Набираю цифры и слушаю равнодушные гудки. «Алло?» Раздается стервозный голосочек в трубке, когда я уже хотел скинуть. «Милана Павловна, кто вам разрешил покидать рабочее место?» — спрашиваю железным тоном. «Ой, а кто это?» «Адам Богданович беспокоит. Где ты, мать твою?» — спрашиваю ласково. «Вы ошиблись номером, грубиян». И кладет трубку. Смотрю на сброшенный вызов и подвисаю. Охренеть и не встать. Ей босс лично звонит, узнать, почему прогуливает работу. А тут такие пироги. Набираю еще раз. Жду, выстукивая пальцами по столешнице. — Да, Адам Богданович. — Значит, не ошибся. Скрежещу зубами. — Ты где есть, Пална? — Туфли отправилась покупать. Вы же сами велели. — Брешет. Я прям чувствую по голосу ложь. — Окей. В понедельник с утра посмотрим, что ты там купила. Как тебе подарочек? Понравился? М -м -м, если вы о голых мужиках, которыми обвешали мой кабинет, то нет. А вот врать не надо. Кстати, ты ошибусь, Когда придешь после уикенда на работу, открой верхний ящик в столе. Всего доброго, Огнева. И это был первый и последний раз, когда ты втихаря улизнула с работы. Я не отец, и буду наказывать жестко. А... Не дослушиваю ее оправдания и отключаюсь. Распустил отец персонал, это сразу видно. Ничего, воспитаю под себя, особенно на глючку огневу. Милана. А ничего, что я отпрашивалась еще у Богдана Александровича на сегодняшний день. Я честно пыталась предупредить гада, что мне нужно уйти, но его не было на месте. Дело в том, что сегодня моя очередь ухаживать за мамой, а последний автобус отходит в пять вечера так что иных вариантов нет, кроме как уйти в пятницу пораньше. Захожу в дом, пропахший лекарствами, снимаю куртку и вешаю на крючок. На кухне моя старшая сестра Нина пьет чай и скролит новостную ленту на смартфоне. Рядом ее сын зависает в планшете. Мама спит в своей комнате. «Милка приехала!» — радостно вскрикивает Игорёк. «Тихо ты, бабушку разбудишь!» — цыкает на него сестра. «Милка, ты мне чупа-чупсы купила?» — шёпотом спрашивает племянник. «Зубы побереги, они тебе еще пригодятся». Подмигиваю и взъерушиваю ему волосы. «Ну, так неинтересно». Тянет разочарованно. Достаю из сумочки кислых червячков и вручаю мальчику. Он хватает пакетик и радостно прыгает на одной ноге. «Руки не забудь помыть», — напоминает ему Нина. «Как мама?» — спрашиваю у сестры. Нормально. Мы начали новый роман читать. Я закладку оставила на нужной странице. Ей нравится. Хорошо, почитаем. Отвечаю нарочито бодро. Ну, я тогда пошла. встает с места Нина. Конечно, иди, дорогая. Отдыхай. Нине приходится всю неделю быть при больной маме, а я только по выходным приезжаю, потому что работаю. У сестры есть муж, и он все понимает. Привык, что жена всю неделю живет у родительницы. Делаю себе чай и думаю о Гадунове. Не уволят меня случайно за побег с работы без разрешения его величества. Как бы я ни хорохорилась, но мое место мне дорого. И все было гладенько на работе, пока не появился Адам. Если бы не моя выходка возле туалета при первой встрече, он бы даже не обратил на меня внимания. И тогда мне бы жилось спокойно. А так я его уязвила. Язык как помело, блин. Ничего не могу с собой поделать. Даже по телефону его отшила. Просто не люблю выражение «мать твою». Когда слышу, вспоминаю про маму, и мне становится больно и неприятно. Слышу, как мамуля проснулась, и спешу к ней. У нее мышечная слабость рук и ног после перенесенного инсульта. Но разум и речь в порядке. «Привет, мамулечка». Наклоняюсь и целую родную в щёчку. «Милочка, здравствуй. Как твои дела? Что нового на работе?» и я рассказываю маме о оком данном гендиректоре, а она внимательно слушает подношу кружку к ее губам и даю ей напиться. Мне кажется что между вами проскочила искра заключает мама скажешь тоже фыркаю не сошлись с первого же дня по моей вине конечно ну что уж теперь ты у меня красавица грех такую не полюбить для мамы их дети всегда самые красивые умничаю «Почитать тебе роман?» «Нет. Лучше еще расскажи про этого Адама», — просит мамуля. «А про торсы, которые висят по всему кабинету, рассказать? Мама у меня мировая женщина, поймёт». Но она фантазирует себе невесть что, подумает, что у нас намечается роман. Как потом ее убедить, что ничего между нами нет и быть не может?»